Что бы знали вы, скольмило серден персидский властелин и повелитель мира. Оставляю вам ваших богов и их святилища. Свершайте жертвы приношения и творите молитвы перед ликом священного Мардука. Но я требую, чтобы вы молились также перед ликом Ормузда, бога любви и справедливости, который начертал перцам повелевать вами. При этих словах От толпы Вавилонин отделился какой-то человек и двинулся прямо к трону. Кир прервал речь и велел стражникам остановить смельчака. Устига, Забады и Элло сточас узнали в нем сурму. Это они ему внушали, что их царь — поборник милосердия и равенства, поборник правды и свободы, справедливости и воли всех народов Старого Света. Сейчас слушай речь Кира. Сурма с глубоким возмущением повторял про себя, что дела Кира расходятся с его словами. Он чувствовал себя обманутым и посрамлённым в своей вере. Не для того рисковал он головой, чтобы помочь Персу закабалить свой народ. Не рабом, а вольным человеком желает он быть. Сурма не был искушён в тонкостях придворного этикета. Но раз Киру утверждает, что для него все равны, «То он, конечно, выслушает Сурму». Кир удивился, однако спросил. «Кто ты такой, чтобы вступать в разговор с царем?» «Я Сурма, князь Устига, Забады и Элос знают обо мне больше. Дозволь, царь царей, в нескольких словах передать тебе волю халдеев, ибо я уверен, что ты не пренебрегаешь советами своих подданных». Я не пренебрегаю советами своих подданных персидского происхождения. А ты, халдей, и тебя почитаю я не подданным своим, а рабом. Вижу, человек ты простой, и не ведаешь, что перебивать царя не годится. Человек я и впрямь простой, но и у меня есть душа, да и разумом Бог не обидел. Давно уже, прослышав о тебе, я принял твою сторону, чтобы сеять на земле справедливость». Я подстрекал халдеев против царя, жрецов и вельмож, потому что они были жестоки и не правду чтили, а ложь. Все, кого обратил я в свою веру, ждали тебя, словно сказочную птицу, что несёт на своих крыльях свободу подневольным. А ты, раб в царя Валтасара, жрецов и вельмож халдейских сделал собственными рабами. Где же справедливость, спрашиваю я тебя, царь царей? Ир, едва сдерживая ярость, пристально смотрел на него. Не успел я взойти на трон, а ты уже сеешь смуту в народе. Народ, которым я правлю, должен пребывать в довольстве и согласии. Только цари Вавилона терпели те, кто подтачивал их могущество. Недобрым взглядом обвел он присутствующих и прочитал предостережения в бездонных глазах у стиги. Князь поднял руку, прося позволения говорить. Затем он сказал: "Царь мой и повелитель, за два года, проведённых в заточении, я познал цену воли. Тебе, великому и просвещённому, нет нужды прислушиваться к крикам чужеземцев, но внемли моему совету. Обещай халдеям свободу мысли и действий. Если в течение года они окажут себя достойными этого, Верни им часть имущества, другую оставь в награду воинам. Разреши халдеям самим править. Открой школы, сделай так, чтобы человек был равен человеку. Только тогда достигнешь ты мира и согласия в своих владениях, и народы не забудут твоего царствования до скончания света. Если ж станешь одних непомерно возвеличивать, а других непомерно унижать, не ведать тебе покоя. Любезный мой Устига волвёл царь несколько смягчившись. Существует неписаный закон, согласно которому побеждённые становятся рабами победителя и его подданных. Орда персидских военачальников одобрительно загудела. Устига повысил голос. Да ныне был в силе такой закон. Но разве время не даёт миру великих людей, кто возвещает и утверждает новые и великие права? Нова и неоценимо будет твоё свершение, если ты провозгласишь равенство между людьми и братство между народами. Равенство между людьми и братство между народами, задумчиво повторил Кир, глядя прямо перед собой, и глаза его светились мыслью. Но тут возраптали советники царя. Персы мужественно довели войну до конца. Персы победили. Персы доказали своё превосходство над остальными народами. Они заслужили привилегии и лучшую жизнь. За что ж тогда проливали они кровь и приносили жертвы? За лучшую и более справедливую жизнь для всего мира. С необычайной серьёзностью произнёс Устига, почувствовав, как сотни людей с надеждой обратили к нему свои взоры. Среди них был и пылающий взгляд Сурмыи. И исполненный старческой мудрости взгляд Идн Амуррума и проницательный, отмеченный сиянием избранных взгляд пророка Даниила, но эту надежду сокрушил протест персидских вельмож, новоявленных покорителей мира.